«Владелец этой монеты — однорукий», — проговорил незнакомец полголоса. «Ах ты черт!» — выдохнула Илона. Она опять вляпалась в скверную историю. «Одноруким в городе называли известного криминального авторитета, безжалостного, молчаливого, беспощадного. Из людей, которых он убил, лично или руками своих исполнителей, — можно было составить целое кладбище. Так что попытка украсть принадлежащую ему собственность равноценна самоубийству. — Вижу, что вы, наконец, оценили серьезные ситуации, — удовлетворенно проговорил незнакомец. — Значит, не попытаетесь увильнуть. — Что нужно сделать? — спросила Илона дрогнувшим голосом. И вот тогда незнакомец велел ей позвонить Святославу Несвицкому представиться вдовой Куницына и под любым предлогом выманить старинный кинжал. Задача показала Илоне удивительно простой, она не предвидела никаких осложнений, и вот теперь неожиданно оказалась в безвыходном положении. — До чего же я все-таки невезучая, — проговорила она с глубоким чувством. «Вы никогда не думали о том, чтобы сменить профессию?» — сочувственно поинтересовался Старыгин. «Что, в магазин, что ли, идти?» «Перед жирными тетками заискивать?» — фыркнула Илона. «Или в третьесортное кафе официанткой?» «Это тоже работа», — перебил ее Старыгин. «Но сейчас мы обсуждаем не ваше трудоустройство. Скажите, как вы договорились с таинственным незнакомцем...» поддерживать дальнейшую связь, в частности, как вы должны были передать ему кинжал, если бы все прошло благополучно». «Он сам должен связаться со мной», — неохотно призналась Илона. «И когда это должно произойти?» «Как только я раздобуду кинжал. Интересно, как он это узнает?» Илона пожала плечами, и в эту самую секунду в ее сумочке зазвонил мобильный телефон». «Наверняка это он», — прошептала она, заметно побледнев, и вытащила из сумки мобильник. «Покажите». Старыгин выхватил у нее телефон, взглянул на дисплей. Номер не определился. «Что мне теперь делать?» Илона держала мобильника, гранату с выдернутой чекой, и смотрела на Старыгина потемневшими от страха глазами. «Вот что», — решился Дмитрий Алексеевич. — Ответьте ему, скажите, что кинжал у вас, и назначьте ему встречу. — Если он поймет, что я его обманула, делайте, что я велел. Илона нажала кнопку, поднесла телефон к уху. — Почему вы так долго не отвечали? — спросил ее знакомый голос. — Искала телефон в сумке, — ответила Илона нерешительно. — Кинжал у вас? — Да. «Я его получила. Что мне теперь делать?» «Я хочу как можно скорее от него избавиться». «На этот раз наши желания совпадают», — насмешливо ответил ей собеседник. «Буду ждать вас через час около павильона Росси в Михайловском саду». «Надеюсь, вы знаете где это?» Старыкин, который внимательно прислушивался к разговору, отрицательно замотал головой, и, написав на листке бумаги несколько слов, показал записку илоне Взглянув на листок, она резко проговорила. «Я не согласна. Это слишком уединенное место. Я просто боюсь». «Нет. Давайте встретимся в кафе «Вкуснятина», который в торговом центре «Эверест» на Владимирской площади». «Мы будем играть по моим правилам», — возразил мужчина. «Через час...» Жду вас около павильона». На этот раз Илона проявила характер. «Можете ждать там сколько угодно. Я сказала, что боюсь встречаться с вами в таком безлюдном месте. Если хотите получить кинжал, приезжайте в торговый центр «Эверест». Я буду ждать вас там ровно через час». И она отключила телефон. «Отлично», — одобрил Старыгин. «Вы прекрасно сыграли свою роль. Теперь едем на Владимирскую площадь». «Вы что, считаете меня круглой идиоткой?» — спылила Илона. «Я никуда не поеду. Я озвучила то, что вы мне написали. И на этом все. Давайте распростимся». «Это страшный человек. Я его боюсь. Я не собираюсь играть роль наживки. Да и какой смысл туда ехать, если у меня все равно нет кинжала?» «Митя». «Девушка права», — вступил в разговор Несвицкий. «Это совершенно ненужный риск». «Для чего нам туда ехать? Ведь мы не собираемся отдавать кинжал. Я скажу вам, для чего. Нужно, наконец, выяснить, кто этот загадочный человек. А для этого нужно его разглядеть. Да мы все трое его видели, и все равно не можем вспомнить, как он выглядит. Для этого существует фотоаппарат». И Старыгин показал компактную камеру с хорошим объективом. Мы сфотографируем таинственного незнакомца. И вопрос с его неуловимой внешностью будет, наконец, решен. А, возможно, нам удастся даже проследить за ним. Я специально выбрал это кафе, потому что там очень удобное расположение столиков. Илона будет сидеть на виду неподалеку от стойки. «А мы устроимся на втором уровне, откуда можно незаметно проследить за всеми посетителями». «Я никуда не поеду», — резко оборвала его Илона. «Если он узнает, что у меня нет кинжала...» «Вы скажете, что люди, у которых находится кинжал, настаивают на встрече с ним, что они готовы отдать клинок, но только из рук в руки при личной встрече». «Я не поеду», — Илона опустила глаза, — И в ее голосе по-прежнему звучал страх. «Я боюсь этого человека. Он очень хочет получить кинжал, поэтому ничего вам не сделает. Ведь вы предложите ему встречу с нами, а если вы откажетесь ехать, мы выдадим вас милиции. Сами понимаете, что вам грозит. Соглашайтесь, это нисколько не опасно. Вы посидите 20 минут в кафе». «Назначите ему встречу, и потом можете отправляться на все четыре стороны». «Вы от меня действительно отстанете?» — спросила Илона над треснутым голосом. «Обещаю», — твердо произнес Старыгин. Через сорок минут они припарковали машину недалеко от торгового центра и вошли в его стеклянные двери. Старыгин вел девушку под руку, со стороны их можно было принять за семейную пару, отправившуюся за покупками. Несвицкий шел следом за ними, внимательно поглядывая по сторонам. Наклонившись к уху и лоны, Дмитрий Алексеевич полголоса поговорил: «Не пытайтесь улизнуть раньше времени. Мы будем следить за вами, будем вас страховать, а, попытавшись сбежать...» Вы подставите себя под удар. Гораздо безопаснее сидеть на виду у десятков людей. — Я понимаю, — ответила она так тихо, — но все же, все же я боюсь. Очень боюсь. Поднявшись на лифте на третий этаж, все трое направились к кафе. Кафе было расположено в двух уровнях. Часть столиков внизу, вокруг стойки бара, а другая часть — на галерее, куда вела узкая металлическая лестница. Илона села за свободный столик в центре зала, достала сигареты, закурила. Ее спутники поднялись наверх и устроились так, чтобы хорошо видеть молодую женщину, в то же время оставаясь незамеченными. Дмитрий Алексеевич приготовил фотоаппарат и прикрыл его сверху раскрытым меню. Заняв свои места... Мужчины внимательно оглядели кафе. Внизу были заняты почти все столики. Юные парочки, молодые мамы с детьми, оживленные студентки. Две женщины средних лет разложили на столике какие-то финансовые документы и обсуждали их, одновременно поглощая шоколадный торт. На галерее посетителей было меньше – Привлекательная молодая женщина пила кофе и угощала кусочками орехового печенья крошечного пёсика породы Чихуахуа. Да семейная пара средних лет что-то обсуждала в полголоса. К столику Илоны подошла официантка. Женщина сделала заказ, закурила следующую сигарету и нервно огляделась по сторонам. — Зря мы это затеяли, — пробормотал Несвицкий не спускавший луны глаз. Старыгин промолчал и взглянул на часы. До назначенного времени оставалось семь минут. Официантка поднялась по лесенке, подошла к ним. Старыгин заказал большую чашку капучино, несвицкий, двойной эспрессо и кусок творожного пирога. Девушка записала заказ и удалилась. Мужчины молчали, следя за развитием событий. Впрочем, внизу ровным счетом ничего не происходило. Чихуахуа за соседним столиком спрыгнул со стула и завозился под столом. Хозяйка выловила его оттуда, отчитала и покинула кафе, оставив на столике деньги. На первом уровне кафе появился новый персонаж, удивительно толстый дядька средних лет в свободной клетчатой куртке. Он энергичными жестами подозвал официантку и сделал заказ. «Ну, это точно не он», — прошептал Несвицкий, оглядев толстяка. «Можно загримироваться, надеть парик, но комплекцию так быстро не изменишь». Вскоре официантка принесла заказ. Старыгин, не сводя глаз с Илоны, пригубил кофе. Святослав принялся за свой торт. «Подошло назначенное время», — но никто больше не появлялся в кафе. Стол перед толстяком заставили тарелками и вазочками. Он заложил за салфетку и приступил к трапезе. К столику Илоны подошел невысокий официант, заменил пепельницу и удалился. Толстяк ел с поразительной скоростью, одну за другой освобождая вазочки с десертами. Две деловые дамы доели торт, Сложили свои документы и удалились. Старыгин взглянул на часы. Прошло уже полчаса после назначенного времени, а заказчик Илона все не появлялся. — Похоже, что он уже не придет, — проговорил Дмитрий Алексеевич, в очередной раз внимательно глядев кафе. Наверное, он все же что-то заметил. — Подождем еще немного, — предложил Святослав отодвинув пустую чашку. «Видишь, Илона не волнуется, ждет спокойно». Действительно, молодая женщина неподвижно сидела, откинувшись на спинку стула. «Как-то даже чересчур спокойно», — удивленно проговорил Старыгин, приглядевшись к Илоне. «Она даже не курит. Она сначала курила сигарету за сигаретой, и кофе она не допила. Что ты хочешь сказать?» Несвицкий забеспокоился. — Пока ничего, — прошептал Старыгин. — Но вообще мне это не нравится. Толстяк в клетчатой куртке приподнялся и обратился к Илоне. — Девушка, можно взять у вас сахар? А то мы кончился. Илона не шелохнулась. — Девушка, я вам говорю, — повторил Толстяк, с трудом поднимаясь из-за стола. — Вам что, жалко? — Он шагнул к столику Илона и вдруг вскрикнул неожиданно высоким голосом. «Ой, мама! Она, кажется, умерла!» Официантка выскочила из подсобки, подбежала к Илоне, схватила ее за руку и тут же отпустила, принялась кому-то звонить по мобильнику. В кафе поднялась паника. Молодые мамы уводили детей, появилась женщина постарше, о чем-то зашепталась с официанткой – Толстяк стоял возле столика Илоны, выпучив глаза и верещал. «Безобразие! Какой отравой здесь кормят! Ноги мои больше не будет в этой забегаловке!» Дмитрий Алексеевич вскочил, положил на стол деньги и двинулся к лестнице. Несвицкий шел за ним, нервно оглядываясь по сторонам. В кафе появились двое охранников. С ними шел озабоченный человек в белом халате. Спустившись, Старыгин с Несвицким подошли к столику Илона. Она сидела за столом, уронив руки на колени и уставившись неподвижным взглядом в стену перед собой. Перед ней стояла нетронутая чашка кофе, в пепельнице тлел брошенный окурок. — Куда вы? — На навстречу Старыгину шагнул охранник. — Проходите, проходите, все в порядке. «Что значит все в порядке?» — вскинулся Святослав. «Что с женщиной? Она умерла?» «Проходите», — повторил охранник. «Ей оказывают необходимую медицинскую помощь». Старыгин схватил приятеля за лохоть и прошептал. «Проходим мимо. Не надо привлекать к себе внимание. Они вышли из кафе, спустились на первый этаж торгового центра, сохраняя молчание. Только внизу Несвицкий заговорил. Она умерла. Я видел ее лицо, видел ее глаза. У живых не бывает таких глаз. «Ты заметил, к ее столику подходил официант, мужчина?» — перебил его Старыгин. «Ну да». Он заменил пепельницу. «Но сейчас там никакого мужчины не было». «Ты хочешь сказать?» «Да, я хочу сказать, что это и был тот таинственный заказчик». Он подошел к Илоне, убедился, что кинжала при ней нет, и убил ее, чтобы оборвать последнюю ведущую к нему ниточку. — Господи! — выдохнул Святослав, изменившись в лице. — Ведь это из-за нас она погибла. Если бы мы не заставили ее прийти в кафе, она осталась бы жива. Старыгин промолчал. Он думал о том же самом, и его мучили угрызения совести. Майор Ленская, как уже неоднократно говорилось, была женщиной думающей. Думать она умела, как шахматный автомат. То есть молниеносно, просчитывая решения своей противника, на много ходов вперед Наблюдая за библиотечным старичком, она отметила для себя две вещи. Первое, вряд ли этот божий одуванчик способен на убийство. А второе, внешность может быть обманчива. И не надо считать всех людей глупее себя. Ленская прикинула про себя, за сколько времени новость о том, что безобидным читателем интересуется милиция, облетит всю библиотеку и дойдет до самого виновника торжества. Выходило, что минут за сорок, учитывая чисто дамский коллектив, и вот эту бабку с ведром и шваброй, которая болтается с абонемента в читальный зал, от иностранной литературы к учебной, везде сует свой нос и тут же передает все услышанное дальше по цепочке. Лучше бы занималась своим прямым делом, а то от пыли Ленская... Снова расчихалась. Зато, как ни странно, совершенно прошел флюс. Опухоль спала, как будто ее и не было. Все же шалфей — чудодейственное средство. Выяснив полголоса у сопровождавшей ее сотрудницы, что старичок ходит обедать в бистро за углом, причем привычек своих не меняет, Ленская заторопилась на выход. Выйдя на улицу, она решила подождать в машине своего подчиненного — чтобы не маячить возле библиотеки, да и ветер на улице задул сырой и холодный. Заодно она узнала у него все новости. Новости были неутешительные. Михаил Шмелев не объявился. Да, честно сказать, ни родные, ни милиция уж и не ждали увидеть его живым. убитого Леонида... До... Сухоногова по кличке Штандартен стало известно, что кроме скупки и продажи оружия бандам скинхедов, он еще является информатором одного типа из смежной конторы, то есть на этих же самых скинхедов и стучит. Ленская испугалась было, что теперь убийство у них заберут люди из той самой смежной конторы, но подчиненный сообщил, что по словам типа Штандартен был до того мелкой мразью, что и возиться-то с его убийством никому не охота. «Никому не охота, а мне охота», — поморщилась Ленская и тут же осознала, что это так и есть. Потому что интуиция подсказывала, что убили Штандартена вовсе не скинхеды и не наркодилер. А дело тут гораздо сложнее. Александра Павловна Ленская выбралась из машины, потирая мучительно ноющее колено, перешла улицу и поплелась в бестро. Окинув зал приметливым профессиональным взглядом, она тут же обнаружила в дальнем углу Казимира Анатольевича. Старичок неторопливо и вдумчиво ел овощной салат. Ленская прохромала через полупустой зал, подсела за стол к Казимиру Анатольевичу, спросив у него разрешения вскоре к ней приблизилась приветливая официантка александра павловна заказала такой же салат сюпюре из моркови и картофельные котлеты с грибным соусом официантка удалилась ленская искоса взглянула на старичка тот не отрываясь от салата проговорил спрашивайте что удивленно переспросила александра извините что вы сказали «Ну, вы же хотели меня о чем-то спросить. Так спрашивайте. Я постараюсь помочь вам, чем могу». «Да, действительно», — растерянно протянула Ленская. «Я с вами хотела поговорить. А как вы догадались?» «А вы, извиняюсь, в каком звании? Капитан?» «Майор» машинально ответила Александра Павловна и удивленно повернулась к своему соседу. — А все же, как вы догадались? — Коллеги, значит, вздохнул Казимир Анатольевич. — Я тоже майором на пенсию вышел. До подполковника не дослужился. — Ну, у вас-то все впереди. — А насчет того, как я вас вычислил, это же совсем просто. Во-первых, Взгляд у вас профессиональный, внимательный. Во-вторых, я ведь видел, как с вами Кира Леонидовна держалась, заведующая библиотекой, с почтением и с опаской. То есть не как с рядовым читателем, но и не как со своим библиотечным начальством. А вы, когда с ней разговаривали, в блокнотик свой все время что-то заносили. Тоже, согласитесь, профессиональная привычка». «Опять же, я из окна видел, как вас к библиотеке парень молодой на машине подвез, явно милицейского вида, и вы ему какое-то поручение дали. Он едва удержался, чтобы руку-козырьку не вскинуть по привычке. В общем, я своих коллег за версту узнаю. Только, коллега, вы мне свое имя-отчество назовите, а то не позвоню же к вам» обращаться. Александра Павловна представилась Ленская и уверилась, что старичок, очевидно, своим милицейским взглядом видит сквозь стены. Что ж, иногда и такое тоже удавалось. А вы, Казимир Анатольевич, извините, не в нашем городе служили? Что-то я вас никогда в управлении не видела. Салат сегодня хороший, проговорил старичок, откладывая вилку. А вот котлеты картофельные вы зря взяли. Сегодня смена Валентины Романовны, а у нее котлеты плохо получаются. Котлеты хорошо у Таисии Федоровны выходят. Ну да, я служил во Владимире. Старинный русский город, красивый очень. Я бы там и остался век доживать. Да вот сын меня позвал. Что делать? Родная кровь. Сорвался я с места, квартиру продал, а уже здесь понял, что зря. Ну, ничего, как-нибудь все устроится, жаловаться на жизнь — последнее дело. Так все же, коллега, о чем вы хотели со мной поговорить? Ну, раз уж мы с вами коллеги, не будем играть в кошки-мышки. Скажите, Казимир Анатольевич, вы заказывали в библиотеке книгу немецкого автора Рудольфа Майера. Она раскрыла свой блокнот и прочитала единым духом. «Влияние индоарийских народов на древние цивилизации Центральной Азии». «Было дело. Заказывал». Старик пристально посмотрел на Ленскую. «А почему вас это заинтересовало?» «Дело в том, что бланк заказа, точнее, его обрывок, я обнаружила на месте очень серьезного преступления». Вот и хотела понять, как этот бланк мог туда попасть. — Вот оно что! — Казимир Анатольевич опустил глаза, потер руки, вздохнул. — А с виду вполне приличный молодой человек. — а ком вы? — переспросила Ленская. — Ходит сюда один. — Читатель, — ответил старичок. «То есть ходит он больше не из-за книг, а из-за Катюши?» «Только мне это с самого начала показалось подозрительным. Катенька, она, конечно, девушка приветливая, воспитанная, но, понимаете, внешне не очень». Ленская невольно поправила волосы и осведомилась. «Кто такая эта Катя?» «Сотрудница здешняя, библиотекарь. Да вы ее видели». Она сегодня в читальном зале работает. Настю подменяет. «Постойте», — остановила его Ленская. «При чем здесь эта Катя? Вы ведь, кажется, начали мне рассказывать о каком-то мужчине, о читателе библиотеки». «Ну да. Я и говорю, он ухаживает за Катей, что кажется мне очень странным. Она, как я вам уже сказал, не слишком хороша собой. А Алексей...» Мужчина импозантный. Конечно, он мог разглядеть за ее неброской внешностью внутреннюю красоту. Но, честно говоря, в наше время это как-то не актуально. Да уж, согласилась Ленская, невольно подумав о собственной неустроенной жизни и слегка огорчившись. Правда, она не была бы майором Ленской по прозвищу «Чума», если бы не умела вовремя отбросить личные неприятности и сосредоточиться на работе. Так все же, что это за человек и какое отношение он имеет к бланку книжного заказа? Его зовут Алексей. Он часто бывает в библиотеке так же, как и я. Ну, волей-неволей разговорились. Оказалось, что он очень много знает о древней истории индоевропейских народов. Среди прочего, Алексей упомянул эту книгу. Я заинтересовался и заказал ее. Но как часть бланка заказа оказалась у него? Дело в том, что Алексей, в свою очередь, интересовался выставкой старинных монет в Доме ученых. А один знакомый моего сына там работает. Он попросил у меня его телефон, Но я и записал его на клочке, оторванном от бланка».